Глава одиннадцатая. Кодекс вещих сестер. Утром Тимофей проснулся от шума льющейся воды. С трудом оторвав голову от подушки, он увидел Димку в майке и красных боксерах, который замер у двери ванной комнаты, напряженно к чему-то прислушиваясь. Кровать Стаса пустовала, значит, он принимал душ. Тимофей сладко потянулся, выгнув спину, и снова рухнул на кровать. — Ты чего так рано вскочил? — спросил он Димку, глянув на табло электронных часов. — До «Да занятия еще полтора часа. — Не спится, — тихо ответил приятель. — В голове крутится слишком много вариантов моей великой мести Кощееву. Я даже среди ночи два раза просыпался. — Вместе? — не понял Тимофей. — За что ты ему мстить собрался? — А будто не за что, — покосился на него Димка. — Я помню, как он подбросил мне в постель сушеных кузнечиков, украденных из кабинета зельеварителей. — Это после того, как ты прибил его кроссовки к полу? — Да. Сразу после того, как он подсыпал порох у меня в реактивы во время опытов по химии. — Понятно, — кивнул Тимофей. — Значит, вы снова отправились исследовать глубокие темные воды идиотизма. — Я всегда поступаю неординарно, — заявил Димка. — За это меня и любят. — Неординарно. Это что, новый синоним слова по-дурацки? — Ты ничего не понимаешь. — Да где уж мне? Тимофей сел, скрестив ноги по-турецки, и широко зевнул. — Какие планы на сегодня? — поинтересовался Димка, как ни в чем не бывало. — чем займешься? — Какой сегодня день? — напряг память зверев. — Пятницу. — О! Значит, занятий немного. Вечером отец ждет меня на семейный ужин у себя дома. Конечно, в удовольствие из разряда сомнительных но все же придется туда пойти родственная связь как ни крути тимофей спрыгнул с кровати покопавшись в шкафу вытянул чистую футболку красного цвета а вы что собираетесь делать спросил он надевая футболку и пытаясь отыскать в ящике пару одинаковых носков вчера в академию приходил шорохов владелец кинотеатра просил у елены ребят в помощь скоро в анттарсе грядет вечеринка и ему нужны добровольцы для украшения вестибюля, развешивать гирлянды, устанавливать сцену для музыкантов и все такое. Директриса дала человек десять, и меня в том числе, но зато нас освободили от последней пары уроков». «Я думал, Шорохов отменит свою вечеринку из-за гибели Симбирцевой», признался Тимофей. «Поводов для веселья мало. Но, видимо, и театр для него важнее. Он устраивает праздник для горожан. К Академии это не имеет никакого отношения» на студент то он в помощь позвал, — ухмыльнулся Тимофей. «Хорошо, что меня это участь миновала». «Кстати, я так и не понял, как ты выпал из списка?» — воскликнул Димка. «Может, это из-за индивидуальных занятий с канто?» — предположил Зверев. «Но, если честно, я бы лучше пошел с тобой, чем к отцу. Не люблю ходить туда, где мне не рады». «Не отчаивайся раньше времени. Кто знает, вдруг все изменится». — Сильно в этом сомневаюсь, — покачал головой Тимофей. — Такие люди, как Анфиса с Ириной, не меняются. — А мы с Кариной хотим вечерком сходить в кафе. — Пойдешь с нами? — Не знаю еще, — пожал плечами Тимофей. — Посмотрим, как закончится наш семейный ужин. Он вдруг заметил на спинке кровати свое полотенце, которое обычно висело на крючке в ванной. Рядом на тумбочке лежала целая стопка других чистых полотенец. Тимофей недоуменно посмотрел на друга. — Что ты затеял? — приподнял он брови. — Как это понимать? — А для чего, думаешь, я ночью вставал? — хохотнул Димка. — Знал, что дыл да проснется раньше всех, и сразу побежит в душ. Вот я и убрал из ванной все полотенца, салфетки, халаты, даже туалетную бумагу. — Зачем? — в ванной стихла вода. — А вот зачем? — поднял палец вверх Димка. За дверью послышалось какое-то копошение, а затем раздался гневный вопль Стаса. — Димка! — О, да! — восторженно расхохотался Трофимов. — Я назову это обнаженное мокрое возмездие. — Придурок! — гневно донеслось из-за двери. — Где все полотенца? — Больше никогда не залезу в душ, пока не проверю, на месте ли полотенца, — покачал головой Тимофей. Дверь с грохотом распахнулась из ванной выскочил мокрый стас злой как черт завернутый в полупрозрачную душевую занавеску вид у него был словно он только что прибыл из древнего рима умывальников начальнику мочалу командир процитировал димка фотографируя кощеева на сотовый телефон прямо сейчас выложу этот шедевр в инстаграм Стас Кащеев издал гневный вопль и бросился на Трофимова с кулаками. Тот принялся удирать от него по всей комнате, прыгая по кровати и перелетая через тумбочки. Тимофей решил не дожидаться, чем все закончится. Он схватил свое полотенце и кинулся в ванную комнату, пока ее снова не заняли. — Все забываю вам сказать! — крикнул он, запираясь изнутри. — Вы два придурка, и я не желаю иметь с вами ничего общего! Помогите — Помогите! — взвыл в ответ Димка. «Мой — Мой дадыр разозлился! Давясь от хохота, Тимофей включил воду и начал мыться под приглушенные вопли Димки, доносящиеся из-за двери. Похоже, Стас не желал становиться звездой Инстаграма. Учебный день пролетел очень быстро. У группы, в которую входил Тимофей, было три подряд урока мифологии, затем два урока химии. Учитель мифологии Николай Андреевич много рассказывал студентам о различных представителях древних первородных, как темных, так и светлых. Они уже обсудили домовых, и леших, лесных духов, а сегодня остановились на болотниках. Изначально... «Это были жуткие и свирепые существа с длинной косматой шерстью, покрытой грязью, тиной и водорослями, обитающие на самых больших и старых болотах», — рассказывал Николай Андреевич, прогуливаясь между рядами столов. «Болотники плотоядны. Они поджидали добычи на мелководье, притворяясь мшистыми болотными кочками. Внешний вид у них соответствующий. Вместо ног множество щупалец, напоминающих корни старого пня, а руки очень длинные, чтобы проще было дотянуться до жертвы». «Еще болотники способны превращаться в жидкую черную грязь и растекаться лужей, чтобы уйти от преследования врагов». При этих словах Сергей Бельцев, который отлично умел превращаться в жидкую грязь, вдруг громко сглотнул. Взгляды всех присутствующих тут же обратились к нему. Бельцев весь сутулился и закрыл лицо учебником, а сидящие рядом Милана и Антон тихо захихикали Учитель легонько ударил ладонью по столу, и смех тут же прекратился. «Ничего смешного тут нет!» — грозно заявил Николай Андреевич. «Болотники были весьма опасными противниками. Они подражали голосам птиц и зверей, чтобы зазвать охотников в трясину, по ночам зажигали на болотах огни, чтобы приманить заплутавших путников, а затем схватить и утащить их на глубину». «Болотники, несомненно, относились к темным первородным и всячески вредили людям. Сейчас это, конечно, дела давно минувших дней преданию старины глубокой. Нам известно несколько родов, у истоков которых стояли болотники. И да, Сергей, ты имеешь к ним самое непосредственное отношение». Бельцев еще сильнее втянул голову в плечи. В аудитории снова послышались приглушенные смешки. — Смейтесь, смейтесь, — улыбнулся Николай Андреевич. — Скоро мы поговорим о других темных. А в сообществе первородных есть создания куда менее приятные, чем болотники, и вполне возможно, что среди них найдутся предки кого-то и здесь присутствующих. Вот тогда и похихикаем волю. Желание смеяться почему-то у всех сразу пропало. Больше на уроке никто не проронил ни звука. После окончания занятий Тимофей вдруг вспомнил о предстоящей киновечеринке. Он собирался поговорить с Машей Коневой насчет костюма, но внезапно поймал себя на мысли, что совершенно ее не знает. Их общение сводилось лишь к двум словам — привет утром в коридорах Академии и пока вечером после занятий. Правда, Луиза занималась с ней в группе зельеварителей, а значит, могла замолвить словечко Зазвирева. Отыскав в коридоре Соловьеву, он потащил ее за собой в административный корпус, где находился драматический кружок. Им повезло. Маша сидела в зале перед большой сценой, на которой стояли картонные декорации, изображающие средневековый замок. Она так увлеченно листала картинки на своем электронном планшете, что не сразу заметила приближение Тимофея и Луизы. «Машка — Машка! — звонко воскликнула Соловьева. его подскочила в кресле от неожиданности. — Привет! Нам нужны костюмы, чтобы изобразить героев старых фильмов. Можешь нам помочь? — Что? Тоже на вечеринку в кинотеатр собрались? — хмыкнула Маша. — Вы уже не первые, кто обращается ко мне с такой просьбой. — Ты что, уже все костюмы раздала? — забеспокоилась Луиза. — Нет, что ты. Костюмы есть. Главное, определитесь с персонажами, которых вы будете изображать. — Ты кого хочешь? — повернулась Луиза к Тимофею. Зверев вытаращил глаза. «Я еще об этом даже не думал», — растерянно признался он. «Она опрасна!» — Луиза, привстав на цыпочки, дала ему легкий подзатыльник. «Какие фильмы ты помнишь?» «Гардемарины вперед!» — ляпнул Тимофей первое, что пришло на ум. «Отличное приключенческое кино!» «А еще ирония судьбы с легким паром? Его на каждый Новый год по телевизору показывают». «С ним все ясно», — приподняв бровь, Маша взглянула на Луизу. «У нас тут полное отсутствие фантазии и неосведомленность». «Ну а ты-то кем собираешься нарядиться?» «Я рыжая», — заявила Луиза. «Помнишь старый фильм «Карнавал»? Замечательная комедия, там играла Ирина Муравьева, классика нашего кино. Вот ее героиней я и наряжусь. У тебя тут ролики есть?» «Тебе тут что, прокат спортивного инвентаря?» — рассмеялась Маша. «К тому же зачем тебе ролики на вечеринке? Сваришься еще?» «Ну да», — немного подумав, — согласилась Луиза. «А вдруг я встречу там парня своей мечты? Не хотелось бы ударить перед ним грязь лицом. Ладно, без роликов обойдусь. Пойдем посмотрим, что у тебя есть в кладовке». Маша с готовностью встала, с кресла сунув планшет под мышку. «Пойдем. А Тимофей отправим смотреть мужские костюмы. Может, подберет что-нибудь для себя». Зверев тут же лихорадочно принялся рыться в памяти, но не смог припомнить ни одного героя из старых кинолент. Маша провела их за кулисы, указала Звереву на дверцу, а Луизу потянула в соседнюю комнату. Тимофей вошел в узкое темное помещение, освещенное одной единственной тусклой лампочкой. Пахло пылью, краской и столярным клеем. На длинных вешалках вдоль фанерных стен ровными рядами висели на плечках театральные костюмы. Тимофей двинулся по сумрачному проходу, рассматривая куртки, пиджаки, кафтаны и брюки самых разных фасонов. Он видел наряды принцев, кардиналов и мушкетеров, королей нищих, рыцарей трубачистов, трубочистов, даже костюм Буратино. Что же выбрать? С одной стороны, не хотелось выглядеть глупо, но с другой, персонаж должен быть узнаваемым. Сквозь узкие щели в тонких стенах в помещение проникал приглушенный свет. За фанерными перегородками располагались другие помещения за кулисья, кладовки и электрощитовая. Дойдя по проходу до самого конца, Тимофей повернулся, чтобы идти назад, но вдруг услышал чьи-то приглушенные голоса. Они раздавались совсем рядом. Сначала Звереву показалось, что это переговариваются Маша и Луиза, но потом он понял, что ошибается. Девчонки зашли в комнату с другой стороны. Эти же голоса доносились со склада, где хранился реквизит. Парень прислушался. «Во имя повелителя огня и властителя сумерек мы принимаем кодекс вещих сестер и клянемся своей кровью, своей жизнью и магической силой, святой и неукоснительно соблюдать его правила!» — громко прошептал кто-то. Второй голос тут же повторил эти слова. «Во славу того, в чьих жилах течет жидкий огонь, клянемся уважать и поддерживать других сестер, делить все невзгоды и горести, боль и грусть, клянемся совместно преодолевать трудности и хранить преданность нашему сестринству и до последнего...» ни капли крови бороться с общими врагами. Око а жизнь за жизнь, клянемся, — неистово прошипел второй голос, — клянемся мстить за любые обиды, даже если для этого потребуется перевернуть весь мир и смешать день с ночью, клянемся, вещи и сестры. Тимофей бесшумно отпрянул от щели в стене. Эти готичные девицы прятались на соседнем складе, что они затевают. Так вот, каков их загадочный кодекс. Черт возьми, жутковато. Мироновы Купала не просто странные, они больные на всю голову. Тимофей вытащил из кармана телефон и взглянул на часы. Через час ему нужно быть у отца. Значит, с выбором костюма придется повременить. Ладно, все равно он так и не смог определиться с персонажем. Решив забежать сюда попозже вместе с кем-нибудь из девчонок, уж они-то подскажут подходящий образ, Тимофей тихонько вышел из кладовой и отправился в корпус, чтобы переодеться в любимую футболку и джинсы. Конечно, если Димка и Стас еще не разнесли комнату по кирпичику. В форме академии Тима всегда чувствовал себя немного скованно, а на семейном ужине все-таки следовало держаться спокойно и расслабленно. Хотя бы для того, чтобы не показать Анфисе и Ирине, как ему неловко в их присутствии.